быть или не быть вот в чем вопроса суть что добле с ней в душе страдать терпя камни, стрелы мерзостной судьбы или встать с оружием против моря бед покончить с ними умереть уснуть и все и сном сказать конец тоске сердечной Тысячи мучений, наследству плоти, это ли не итог, желаемый глубоко? Смерть и сон, во сне возможны сны, да вот и клин, Что за видения в мертвый сон придут, когда мы сбросим бренности и кольчугу? Вопрос и пауза, отсюда и почтение к несчастьям долгой жизни. Кто иначе сносил бы времени и розги, и плевки, Ошибки деспота и гордого бесчестья, Любви несчастной муки, беззакония, Чиновников надменности пенки, Что достаются честным от мерзавцев, Раз так легко достичь конца всего кинжалом острым? Кто бы бремя нес, ворча потея, жизни утомленный, но мрачный трепет? Что там после смерти? Та неоткрытая страна, где есть границы? Возврата нет, парализует волю, сносить, склоняя здешние невзгоды, а не лететь к неведомым, сознание, что это так из всех нас лепит трусов, исконный цвет решимости, врожденной в тенеподобных размышлений вянет. И начинание. Мощные, по сути, при взгляде этом и напор теряют, и даже имя действия. Спокойно, прекрасная Фелия, о нимфа, в молитвах помини мои грехи.